то теперь о них знали все, находящиеся на борту. Терпение — это главный добродетель командира рейдера и его экипажа. Сутками подряд можно не видеть ничего вокруг, кроме бегущих по небу облаков и бегущих по океану волн, но при этом нельзя расслабляться ни на секунду. Но, зная все, экипаж Шейра по-прежнему не знал ничего. Корабль резал океанские волны, но никто не догадывался, что Кранке решил выйти на судоходные пути в Гвинейском заливе. Эта оперативная зона, к сожалению, находилась в неприятной близости от английской военно-морской базы на острове Святой Елены, а потому, чтобы уменьшить риск, следовало войти туда под прикрытием темноты. Но, с другой стороны, действуя в темноте, вполне можно было перепутать торговые судна с военным кораблем противника со всеми вытекающими отсюда последствиями. Другими словами, шахматная партия продолжалась, требуя тщательного обдумывания каждого своего хода и вероятного хода противника. Служба радиоразведки доложила Кранке, что на острове Святой Елены стоят английский авианосец «Гермес», а, возможно, еще несколько тяжелых боевых кораблей. Кранке решил потерять немного времени и закамуфлировать адмирал Шер таким образом, чтобы его невозможно было узнать, а тем более точно опознать, надеясь, что английские боевые корабли и торговые суда примут шейр за своего. 14 января матросы раскрасили борта и надстройки Шеера по всем законам импрессионизма, коренным образом изменив его внешний вид. Вечером машины шеера вновь заработали, и корабль с северо-восточного курса повернул на восток, направляясь в Гвинейский залив. 17 января рейдер вышел на главный судоходный путь, ведущий из Кейптауна. Снова наступило время лейтенанта Питча, улетавшего на своем Арада дважды в день на разведку, но не обнаружившего ничего. Может быть, англичане изменили маршрут своих судов, или, возможно, их суда прячутся в бухтах Африканского побережья, предпочитая потерять время, но сохранить жизнь. А затем, 18 января, ровно через месяц, как Шейр захватил свой последний приз Дюк-Езу, Арада потерпел очередную аварию и снова вышел из строя. Но если вы действительно счастливый корабль... Предположил штурман, то нам должно повезти через несколько минут. Он посмотрел на часы. Было 10:15. Именно в это время, месяц назад, сигнальщики обнаружили Дюкезу. Никто не успел даже посмеяться над этой шуткой, как раздался крик сигнальщика, обнаружившего. По пеленгу 350 градусов столб дыма на горизонте. Офицеры почти с мистическим ужасом взглянули на штурмана-пророка. Корабль, увеличив скорость, пошел в направлении дыма. Вскоре удалось опознать приближающееся судно. Это был танкер. Но было неизвестно, английский он или нейтральный. К счастью, лейтенант Пич и его механики... В очередной раз оживили корабельного попугая, и Арадо вылетел на разведку, чтобы поближе рассмотреть танкер. Вернувшись, Пич доложил, что танкер британский, водоизмещением примерно в 10 тысяч тонн идет в полном грузу. Шейр еще держался в невидимости с танкера. Кранки решил дать экипажу спокойно поужинать.